Я позвонила Бергману, находясь еще в лифте. Я его нашла. Сказала, едва сдерживая ликование. Ошибки быть не может? Вряд ли. Но кое-что надо проверить. Очень скоро выяснилось. Полгода назад Куприенков действительно подрабатывал в мобильной связи. У отца своего школьного друга. Парню все старались помочь. А еще мы нашли тир за городом, куда он регулярно ездил последние два года. И, по словам хозяина Тира, делал большие успехи. В автошколе они с Надей учились в разных группах, но проверка показала, занимались они примерно в одно и то же время. Значит, вполне могли познакомиться, хотя никто их нежную дружбу припомнить не мог. Это говорило лишь об их крайней осторожности. Два года назад Куприенков украл пистолет и стал учиться стрелять. Знал, что это ему пригодится... Уже тогда готовился пустить оружие в ход, ограбить кого-то, раздобыть денег, которых вечно не хватало. Может, он просто мечтал об этом, не надеясь притворить свои планы в жизнь, пока не познакомился с Надей. Вот они деньги. Стоит лишь руку протянуть. И не какие-нибудь сто-двести тысяч. Огромные деньги. С одним лишь препятствием. Близкие девушки, которые никогда не позволят им быть вместе. «Может, и хорошо, что у меня детей нет», — пробормотал Вадим. «Кто ж знает, что в голове у любимого чада. Хоть убейте, не могу поверить, что девчонка на это подписалась». «Не спеши», — ответил Димка. «Вдруг все не так безнадежно». «С девушкой пора поговорить», — кивнул Бергман. И в тот же день мы с ним отправились к Калилуеву. Надя была дома, смотрела в своей комнате телевизор. «Вы можете присутствовать при нашем разговоре», — сказал Бергман Сергею Борисовичу. Тот вопросов задавать не стал, но заметно напрягся. Наше появление вызвало у Нади беспокойство. Бергмана она боялась, это я почувствовала сразу. А он сразу огорошил ее. «Вы ведь знаете, кто убил ваших родных?» «Что?» — жалко вскрикнула она и отчаянно замотала головой. «Я ничего не знаю!» Бергман сел напротив, перегнулся к Надежде и, глядя ей в глаза, произнес. «Выслушайте меня очень внимательно. У вас есть все шансы оказаться в тюрьме, и спасти вас от этого может лишь чистосердечное признание. Если Куприенков заговорит раньше и обвинит во всем вас...» Услышав фамилию, девушка вздрогнула, стиснула руки и попыталась отвести взгляд. «Отлично!» «В таком случае я вызываю полицию». Аллилуев сидел с белым лицом, переводя взгляд с надежды на Бергмана. Когда Максимилиан потянулся к мобильному, девушка схватила его за руку. «Вы же обещали мне помочь». «Именно это я и пытаюсь сделать, но вы предпочитаете длительное тюремное заключение». «Нет». «Тогда начните с того, как вы познакомились с Куприенковым». «Это произошло в автошколе?» «Да». Размазывая слезы, едва слышно ответила она, «Вы не знаете моего деда. Он бы никогда...» Однажды я подружилась с мальчиком из класса. Дед устроил скандал, перевел меня в другую школу. Мы с Вовой могли видеться только после занятий. Совсем чуть-чуть, пока мать не придет. Потом начались уроки вождения, и стало легче их обманывать. Мать и деда. Я врала, что занятий больше, и очень боялась. А затем... «Затем Вове пришлось уйти из школы. Ему нечем было платить. Я не могла помочь, хотя у моего деда денег полно. Господи, все было так ужасно. Мы же любили друг друга. Но не могли быть вместе, как Ромео и Джульетта. Я рассказала Вове, что за человек мой дед. Он всем жизни испортил, и маме, и своей сестре. Я же слышала, о чем они говорили. «И вы решили его убить?» «Нет!» — закричала она. «Все не так!» Вова попросил у меня ключи, сделал дубликат, чтобы приходить ко мне. Он сказал, «Дом большой, никто нас не услышит». Я план нарисовала, чтобы ему было легче ко мне пробраться. Вова в самом деле приходил. Два раза. Когда деда не было дома, а мать у себя запиралась. Она всегда напивалась, когда дед уезжал. Думала, я не знаю». Я была уверена, что она будет в своей комнате, но все равно боялась. Мы просто сидели рядом, и все. «Но почему? Почему мы должны были прятаться?» Она замолчала, и некоторое время мы сидели в тишине. Аллилуйя вдруг поднялся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью, а я спросила. «Что было дальше?» «Дальше?» — всхлипнула она. «Дальше мой день рождения». «Вы договорились с Володей, что он придет?» «Нет. Мы должны были встретиться на следующий день. Я же рассказывала, как все было. Я пошла в туалет и услышала выстрелы. Выбежала и увидела его. Он был в маске, в шапке с прорезями. Но я его сразу узнала. И закричала, потому что я не хотела... Я не хотела, чтобы они погибли. Я просто хотела жить, как я хочу». А Вова сказал, я люблю тебя, помни, что я люблю тебя больше всего на свете, и выстрелил в меня. Я осталась жива, но жить не хотела. Я ничего не понимала. Разве когда любишь, станешь стрелять? Я слушала ее, и теперь мне становилось понятно ее тогдашнее отчаяние. Ты не рассказала о нем следователю, произнесла я. Надя покачала головой, низко, почти к коленям склонив ее. «Нет. Я его люблю. Вы что, не понимаете? Я его любила даже, когда думала, что он предал меня. Я хотела лишь одного — умереть, чтобы все оставили меня в покое. Он пришел к тебе?» «Да». Первую ночь, когда мы оказались на даче, я плакала и сказала, что он предатель, но он мне все объяснил объяснил, почему он стрелял в меня. «Ты должна быть вне подозрений?» «Да, это он вызвал полицию, чтобы я не истекла кровью. Он обо всем позаботился. Если бы он не выстрелил, меня бы обязательно заподозрили и, в конце концов, нашли бы его. Это был единственный выход. Нам нужно было немного подождать». И когда все успокоится, и я получу наследство, мы станем встречаться, как будто только что познакомились. Ни у кого не будет подозрений. Он не предлагал вам тайно заключить брак, вмешался Бергман. Нет, нахмурилась надежда. Если вы думаете, что он из-за денег, хм, он любит меня и хотел, чтобы нашей любви никто не мешал. Вот и все. Деньги здесь ни при чем. А как же Сивко? «Какой сивко?» — нахмурилась Надя. «Муж Едвиги Давыдовны, вы ведь рассказали о нем Володе?» «Да, рассказала. Едвига так боялась деда, что даже замуж вышла тайно. В ее-то возрасте. И она, разумеется, вы ему тоже рассказали. Он спросил, кто вы такие. А также спросил, где найти сивко. Надя вдруг насторожилась. «Почему вы спрашиваете?» потому что Севко убит, и застрелил его ваш друг. Боялся, что родственник станет претендовать на наследство. — Неправда. Я вам не верю. Скажите, что это неправда. Я ничего не знала, слышите? — Что ж, я уверен, так и есть, — сказал Бергман, поднимаясь. Но убедить в этом следователей будет нелегко. — Каких следователей? — испуганно спросила Надя. Ваш приятель хладнокровно расстрелял четверых человек. Вы всерьез решили, что это вам сойдет с рук? Я вижу ситуацию следующим образом. Либо вы сдаете его полиции, либо идете в тюрьму как соучастница. На тот случай, если вы предпочтете тюрьму, предупреждаю, мужчины и женщины там вместе не содержатся. Вы будете далеко друг от друга и довольно длительное время. Получите лет семь-восемь. Он, конечно, значительно больше. Но отсидев свой срок, вы сможете перебраться поближе к нему. И если распишетесь, получите свидание. Раз в полгода, если мне память не изменяет. Надя смотрела на него во все глаза. С таким видом точно решила, что он внезапно спятил. «Я ничего плохого не сделала», — наконец могла пролепетать она. «Сомневаюсь, что вам поверят на слово». Равнодушно пожал он плечами. Именно это равнодушие и спокойная деловитость Бергмана пугали ее больше всяких угроз. Особенно если Куприенков станет утверждать, что вы о его намерениях знали. «Но я не знала!» — крикнула она. «Тогда самое время вспомнить, что он убийца и расстрелял ваших родных». «Предать его?» «Называйте это как хотите». «Вы взрослая девушка и способны сами решить, что для вас важнее. У вас есть мобильный, вы можете ему позвонить и предупредить о том, что нам известно. Он, скорее всего, сбежит. И вполне неплохо устроится на новом месте. Парень, он не глупый, в чем мы смогли убедиться». Надя слушала его и поспешно кивнула. Должно быть, решив, что это и есть выход, но Бергман тут же лишил ее иллюзий но в этом случае вам придется отвечать и за него, и за себя. «Но почему вы не хотите мне помочь? Ведь вы можете не сообщать в полицию. Ведь можете?» — с отчаянием спросила она. «Мы уедем, и никаких денег нам не надо». «Я связан обязательствами», — ответил Бергман. «Я обещал господину Аллилуеву найти убийцу его друга. И обещание сдержу». «Значит, все из-за денег?» — презрительно спросила она. «Хотите, я вам заплачу больше? В два раза? В три? Хотите?» «Если бы я хотел этого, то давно бы сообщил вам о том, сколько намерен получить». «Вы плохо меня слушали. У меня есть обязательства, и это куда важнее денег. Попробуйте договориться с Алилуевым. Если он согласится...» «Он не согласится...» перебила Надя. «Он меня терпеть не может. Вы что, не видите?» «Прошу прощения, но мне это безразлично. Я вовсе не обязан решать ваши проблемы. Вы обвинили своих родных в том, что они не давали вам жить так, как вам хочется. Теперь вы абсолютно самостоятельны и сами принимаете решение спасать Куприенкова и идти в тюрьму или сдать его полиции. Я не смогу жить без него». «Я умру!» «Это ваше право». «Вы встречаетесь с ним сегодня?» «Да», — кивнула она. «В два часа в сквере. Он не хотел. Говорил, что опасно. Но я не могу без него». Бергман взглянул на часы. «Отлично! До двух еще есть время». И вышел из комнаты. «Почему он не хочет мне помочь?» Жалобно спросила она. «Я думаю, сейчас тебя должно заботить другое». «Что? Как не оказаться в тюрьме на ближайшие семь лет?» Когда я вошла в гостиную, Алилуев сидел в кресле, обхватив голову руками. «Не могу поверить», — монотонно повторял он. «Вам надо принять решение», — напомнил Бергман. «О чем вы говорите?» — встрепенулся Сергей Борисович. «Он должен сидеть в тюрьме». Если выяснится, что эта девица ему помогала, я выложила на стол оба мобильных телефона Нади. Парень может сбежать, наплевав на большую любовь. Надо позвонить в полицию. Он действительно может сбежать. Причем прямо сейчас, пожал плечами Максимильян. Но с девчонкой, скорее всего, придет проститься. Он вооружен, напомнила я. Значит, мы будем осторожны. Воин и поэт уже ждут в сквере. Я тоже отправляюсь. Останешься с девчонкой. Хорошо, вздохнула я. Мне надо выпить. Поднялся Аллилуев и ушел в кухню. А я сказала. Ты был с ней жесток. Это обязательно. Бергман на минуту задумался и вдруг усмехнулся. Вполне возможно, что она куда умнее, чем кажется. По-твоему, убийство могла организовать она? С этим пусть суд разбирается. Моя задача – хорошо выполнить свою работу. Вот и все. Однако я ему не поверила. Не все так просто. Я видела, что Надя вызывает у него едва ли не отвращение, и причина вполне понятна. Могли быть подобные чувства у человека, который убил свою мать и брата? Вряд ли. Хотя в других мы больше всего ненавидим то, что в нас самих в избытке. Через час Надя отправилась на свидание с Куприенковым. Все это время ее мобильные были у меня. Но перед самым уходом я их ей вернула. Володя мог позвонить ей и, не получив ответа, заподозрить неладное. Но не только по этой причине я вернула ей телефоны. У человека должен быть выбор. Вот об этом я и думала, направляясь в сквер и следуя в сотни метров позади Нади. чтобы я сделала на ее месте? Спасла любимого от тюрьмы и отправилась туда сама. Или покорно сделала бы все, что от меня требуют. Я не верила, что убийство организовала она. Не хотела верить. Потому и избегала прямого вопроса. Я подошла к скверу и сквозь ветви деревьев увидела Надю. Она сидела на скамейке вертела мобильный в руке. А потом скинула голову, и я, взглянув в том же направлении, что и она, заметила Куприенкова. Он шел по аллее. К тому моменту я уже видела его фотографию и не сомневалась, что это именно он. Худощавый блондин с симпатичным лицом помахал ей рукой, и она, чуть помедлив, тоже помахала в ответ. А он вдруг замер на месте. Потом сделал шаг назад, повернулся и побежал к низкой ограде сквера, которую надеялся преодолеть и оказаться на проезжей части. Всего несколько секунд, и он в переулке напротив, где проходные дворы легко затеряться. Но на перерез ему бросились Димка и Вадим. Куприенков метнулся назад, прижался к дереву. Рука его потянулась к карману ветровки. Вдруг за его спиной словно из ниоткуда появился Бергман. Он наклонился к нему, что-то шепнул, и руки парня бессильно обвисли. Подбежали Вадим с Димкой и повели его к машине. Все это время Надя сидела, закрыв лицо руками. Вскоре за ней вернулся Димка. Девушке предстояло давать показания в полиции. Я подошла к нему и спросила. «Она его предупредила?» «Он увидел, что она плачет, и все понял», — ответил он. «Поедешь с нами?» «Нет», — покачала я головой. Вечером мы вновь собрались у Бергмана. От него, я узнала, Куприенков признался в убийстве Лотмана, его сестры и дочери, а также в убийстве Геннадия Сивко. При этом всячески выгораживал надежду. Она ничего не знала о его намерениях и не догадывалась о его причастности к преступлению. Встречались они тайно, потому что Куприенков смог ее убедить, он непременно попадет под подозрение. Лотмана он расстрелял вовсе не из корыстных побуждений – Просто хотел, чтобы их любви никто не мешал. Когда ему напомнили о Сивко, он, пожав плечами, ответил. Тот не имел никакого права на наследство, но непременно бы его потребовал и стал вредить Наде. Дом с чертями мы покидали вдвоем с Димкой. Вадим уехал чуть раньше. Его с нетерпением ждала очередная подружка. «Теперь ты мне можешь рассказать, что происходит?» — спросила я. — В каком смысле? — удивился Димка. — Я видела тебя с женщиной. Можешь считать, что я ревную? — Это совсем другое, — поморщился он. — Хорошо, — кивнула я. — Когда решишь, что мне можно доверять, заходи. Я махнула рукой на прощание и направилась к троллейбусной остановке. Димка меня догнал, обнял за плечи и с минуту таращился с таким видом, точно не знал толком, что со мной делать. «Не уверен, что поступаю правильно», наконец сказал он. «Но попробовать стоит?» — кивнула я. Мы побрели по улице, тесно прижавшись друг к другу. «У меня была девушка», — начал он. «Я любил ее. По крайней мере, так мне тогда казалось. Мы были счастливы. А потом она меня бросила. Просто бросила и все, не объясняя причины». Я пытался с ней поговорить, но она скрывалась от меня, затем вообще уехала. Я узнал, что у нее есть парень, и у них все хорошо. Узнал от ее сестры. Сама она поговорить со мной так и не захотела. А потом она погибла. Выпрыгнула с шестого этажа, потому что парень ее бросил. Сестра об этом парне практически ничего не знала. Они ни разу не встречались, и моя бывшая девушка никогда о нем не рассказывала. Поэтому сестра была уверена, он женат. В общем, его так и не смогли найти. Несколько дней назад у меня появился мужчина. Представился частным детективом. Сказал, что расследует обстоятельства гибели Марины по просьбе ее сестры. Они случайно познакомились с Вероникой. Так сестру зовут. И он решил ей помочь. А потом появилась Вероника. И сказала, что таинственный приятель Марины... «Бергман?» — кивнула я. «Да», — вздохнул Димка. «Я не хотел в это верить. Не хотел верить ни этому сыщику, ни Веронике. С ним мы едва не сцепились. Ворот в футболке он тебе порвал?» «Он. Орал на меня, что я покрываю убийцу, что у него есть доказательства. Он нашел в квартире Марины спрятанный альбом с фотографиями, и там было фото Бергмана. Вдвоем с Мариной? Нет». На фотографии он один. С этой фотографии, по словам детектива, и началось его расследование. «Значит, Бергман увел у тебя девушку, а потом бросил?» «Я бы не назвала такой поступок дружеским». «Дело даже не в этом», — покачал головой Димка. «Знаешь, о чем я думаю?» «Буду знать, если скажешь». «Она хотела уехать в Америку». «Это была ее мечта. Мы всерьез обсуждали такую возможность». Он сделал это нарочно, нарочно закрутил с ней роман, чтобы мы расстались, и я никуда не уехал. Ты же знаешь, он считает, что мы должны быть вместе и умеет добиваться своего. Значит, женщина, с которой я тебя видела, это ее сестра? Да. И чего она хочет? Если у нее есть доказательства, что Бергман довел Марину до самоубийства, пусть идет в полицию. Я сказал ей то же самое. Все это было два года назад, и меня не касается. Но я не могу не думать об этом. Если Бергман так поступил со мной... «Чего вообще от него можно ожидать?» — продолжила я. «Не так давно я предлагала тебе уйти от него, но ты сказал нет». «Тогда я еще не знал», — начал Димка и замолчал, досадливо отвернувшись. «Теперь ты знаешь? И что?» «Ничего я не знаю» разозлился он. «В конце концов, никаких доказательств я не видел». «По-твоему, она все выдумала? Зачем?» «Не знаю. Ни малейшего желания обсуждать все это. Мы сейчас вдвоем, мне не надо сидеть, уткнувшись в компьютер, а тебе думать о деле. Мы можем просто любить друг друга». «Мне и раньше ничего не мешало», усмехнулась я, и мы, остановив такси, поехали ко мне». В машине мы держались за руки и, едва, успев войти в квартиру, начали целоваться, и очень скоро оказались в постели. Все последовавшее за этим не вызывало сомнений, что мы предназначены друг другу небесами, и наша любовь будет вечной. Но ближе к утру, когда мы изрядно подустали и могли лишь лежать, крепко обнявшись, внезапно явились мысли мало соответствующие обстановки. И я решила с испугом, Что-то со мной не так. Не о том должна думать влюбленная женщина. Слава богу, у меня хватило ума не заговорить об этом с Димкой. Однако утром, когда мы завтракали, я сказала, «А если воин прав? И кто-то нас проверяет на вшивость? Настраивает против Бергмана? Или хочет разбить вашу дружную компанию? Почему-то, мне кажется, досадить вы успели многим, но есть куда более скверный вариант». «Бергман не просто весьма талантливый тип с манией величия, а самый настоящий псих. Убивший свою мать и брата? Ты можешь поверить в такое? Ну ты ведь готов поверить, что он соблазнил и довел до самоубийства твою девушку?» «Черт!» — выругался Димка. Не очень понятно, к чему это относилось. «Давай проверим, так это или нет. Если Бергман не виновен, обещаю» что буду терпеть его выходки совершенно безропотно, став пожизненно четвертым членом команды. Но, нахмурился Димка, есть возражение? Перебила я. Дело мы закончили, у нас сколько угодно времени. Из чего начнем? Сестры твоей бывшей подружки. Меня особенно интересует ее приятель, частный детектив, с которым они познакомились случайно. Так ли уж случайно? Возможно, ему известно, кто отправляет мне СМС, предлагая узнать всю подноготную Бергмана. Правда, мой таинственный друг куда-то запропастился, посеяв зерна сомнения и теперь молчит, как проклятый. Я не понял, ты считаешь, Бергмана подставляют или нет? Я предлагаю разобраться. Телефон Вероники у тебя есть? Есть. И что? Звони ей. Встретимся, поговорим. Не думаю, что это хорошая идея. Предложи свою. Димка поморщился, посидел некоторое время, таращись в окно, достал мобильный и начал набирать номер.